Глава 4. 23 марта 1895 года Российская Империя, Выборг, судостроительный завод Валар. Владимир стоял в специально отстроенном защитном складе, углубленном на пару этажей в землю, и откровенно волновался. Сильно. Он обернулся, перед ним стояли все его люди, все 65 человек, включая Вайнштейна и Кривенко. На каждом превосходная экипировка, самая совершенная для начала 21 века. Компактные приборы ночного зрения, противогазы с возможностью переключения наносимый запас дыхательной смеси, маленький баллон, дающий возможность 20 минут резвиться, даже если все помещение заполнено инертным газом. И так далее. Кроме того, у каждого есть оружие, как минимум пистолет-пулемет «Каштан» с глушителем. А у группы, входящей первой для разведки, полноценные АЕК-971 в полном фарше, с подствольными гранатометами, да и сами они куда более основательно защищены. Вместо легкого бронежилета полноценный штурмовой комплект. А за людьми стояли мощные вилочные складские погрузчики и компактные мини-трактора с тележками для загрузки того, что может лежать навалом. причем все с электротягой. Он не хотел рисковать. Мало ли там будет невозможная работа двигателей внутреннего сгорания. Вот. Кроме того, Орден приготовился вести бой с теми, кто попытается штурмовать хранилище. Благо, что вход в него был всего один, да и тот небольшой. Поэтому на полу рядом с князем стояла установка зу три два. Примечание. зу три два. Буксируемая зенитная установка с двумя 23 миллиметровыми автоматами. Масса установки 950 кг, но она на колесах, и ее вполне может на небольшое расстояние оттащить группы из нескольких человек. Способная шить на вылет любые носимые щиты пехоты на случай штурма. 8 печенегов. Ящики с патронами, расфасованными по лентам и магазинам. Гранаты как ручные, так и подствольные, в том числе и с нервно-паралитическим газом. Запасы сменных баллонов с дыхательной смесью и многое-многое другое. Последний взгляд на застывших соратников. Да, все готовы и ждут только его. Владимир вздохнул и поднял глазам с таким трудом найденные фотографией. Ему ведь нужно было во всех деталях представить то место, куда будет открыт портал. 9 мая 2015 года, Соединенные Штаты Америки, хранилище Форт Нокс. Сэр, у нас проблемы, произнес дежурный в трубку телефона. Да, в хранилище. Докладывай! рявкнул начальник смены, буквально ворвавшийся на пункт наблюдения спустя три минуты. Растрепанный вид, явно спросонье. Да чего уж там, он чуть ли не в одних штанах до да тапочках прискакал. Все периметры чисты, все датчики исправны, посты охраны бодры и ничего подозрительного не заметили. Камеры тоже, дверь в хранилище запечатана. Никаких попыток взлома не предпринималось, однако внутри хранилища какой-то бардак. «Что там? Не томи!» Датчики объема и движения просто взбесились, показывая большое количество объектов. Камеры смогли зафиксировать какое-то движение, а потом все перестало функционировать вообще. Все и разом. «И ты поднял меня только когда все перестало работать?» Начал заводиться начальник смены. «Нет, сэр, сразу, но пока вышли, все изменилось». «Управление фугасами сохранилось?» «Нет, сэр». «Сэр», — подал голос дежурный технический специалист. Судя по помехам перед отключением, внутри хранилища был применен мощный электромагнитный импульс, достаточно сильный, чтобы выжечь всю электронику и тонкую проводку внутри. «И что ты предлагаешь? Штурмовать?» Полагаю, что наши гости были в курсе фугасов и обезвредили их в первую очередь. Подозреваю, что к заполнению хранилища инертным газом они тоже готовы. Но в этом случае сильно осложнится действие наших бойцов». «Ясно», – еще более хмуро бросил начальник смены. «Полная боевая тревога. Поднимайте всех. Мы будем вскрывать дверь». «Сэр», – произнес дежурный. Два носителя ключа в отпусках, один в Лос-Анджелесе, второй во Флориде. «Так вызывайте их, черт возьми!» – заорал начальник смены. «И пускайте газ! Да, черт побери!» Спустя долгие девять часов, когда наконец удалось вскрыть хранилище и попасть внутрь, их ждало разочарование и досада. Во-первых, хранилище было абсолютно пустым. Неизвестные вывезли даже документы, имеющие только лишь историческую ценность. Во-вторых, на каждом углу стояли противопехотные мины направленного действия. А в-третьих, из старого дешевого китайского магнитофона на все хранилище разносился марш СССР из франшизы Red Alert. Примечание. В свое время эта композиция была создана в США для клюквенного стеба, гиперболизации и высмеивания своих геополитических противников. Как и все, что делалось в те годы с русской речью в искусстве, отличается ужасающим акцентом и неумением правильно строить предложения. Но звучит очень мило для русскоязычного уха. С данной композицией можно ознакомиться вот здесь. весьма популярной в свое время среди компьютерных игр. Спустя минуту ступора начальник смены поднял свой пистолет и выжил спусковой крючок, забрызгав стоящего рядом дежурного офицера своими мозгами и кровью. Владимир же тем временем, не откладывая в долгий ящик, сосредоточился на следующей фотографии. Гулять так гулять. Впрочем, в этот раз его противник оказался куда более расторопным. Поэтому хранилище в Нью-Йорке уже спустя 15 минут после вторжения начали пытаться штурмовать. «Господин президент, что у вас?» – с раздражением произнес загорелый малый. «В хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка идет бой. Что? Идет бой! Руководство ФРС просит оказать им помощь!» «Это розыгрыш!» – удивленно выгнул бровь президент. «Никак нет, сэр! Они просят срочно имитировать теракт, потому что если эти сведения станут достоянием общественности, то случится трагедия!» «А что с Фортом Нокс?» На несколько секунд задумавшись, поинтересовался президент, да еще так прищурился нехорошо. «Представители ФРС настоятельно рекомендуют не предпринимать никаких аудитов и проверок, да и вообще никого туда не пускать. А точнее...» Начальник смены охраны сегодня застрелился. За несколько часов до того были вызваны носители ключа из отпусков. «Прекрасно!» – произнес загорелый парень, потирая переносицу. «Надеюсь, они смогут объяснить, как они смогли потерять все наше золото!» «Ладно, шеф -фабер уже здесь? «Конечно! И он в курсе дела. Сейчас уже работает над организацией теракта антиглобалистов у входа резервного банка». Бой. Ведут бой. Как, чёрт возьми, это получилось. Ничего не добиваются. Зачем вести бой? Эти ребята сами выйдут, в конце концов. Они чего-то очень боятся, по крайней мере, в Форте Нокс не было преодоления внешнего периметра. Безумие! покачал он головой. Ладно, выезжаем, разберемся на месте. Спустя 15 минут президент США уже входил во временный штаб. Накладывайте. Не очень громко, но очень жестко потребовал он. «Мы пытаемся пробиться через вход», — хмуро произнес офицер охраны хранилища. «Судя по всему, там у них что-то крупнокалиберное, потому что щиты вместе с бронежилетами пробивает на вылет». «Вон!» — он кивнул на экран, где ясно виднелся вход, заваленный трупами настолько, что пройти не было никакой возможности. «Это штурм?» — удивился президент, глядя на то, как бойцы замерли, не решаясь высунуться. Уже седьмой. И он тоже по всей видимости захлебнулся. "Что это за дым?" поинтересовался загорелый малый, указав на медленно наползающие клубы белого дыма. "Проклятие", сквозь зубы процедил офицер. "Нет, не может быть. Что? Вы слышите? Что?" нахмурившись, переспросил президент. "Хотя, сделайте громче." Оператор охотно выполнил просьбу главного человека в США, и помещение Временного штаба наполнилось звуками преснопамятного марша СССР прямо с озорного проигрыша на фортепиано. «Проклятие!» После минутного прослушивания повторил офицер. «Что?» «Они ушли!» «Но кто тогда стреляет короткими очередями?» — поинтересовался президент. «И почему ваши люди не рвутся вперед?» Скорее всего, стрелял какой-то дистанционно управляемый автомат. «А люди не идут, потому что там должно быть все заминировано». «Как Фортин Окс?» — выгнув бровь, поинтересовался загорелый малый. «Так вы знаете?» «Да!» — блефовал президент. «Я все знаю, хотя ваше руководство и пытается что-то скрыть от своего президента». «Вы понимаете, что у нас теперь у всех очень большие проблемы?» Он достал мобильник и, нажав несколько кнопок, приложил его к уху. «Да, Джеймс, это я. Действуйте. Да, все необходимое. Да, да, подтверждают. Хорошо, жду доклада». После чего сбросил вызов и с раздражением посмотрел на окружающих. А еще спустя несколько секунд на улице прогремел взрыв. «Сильный». Настолько что выбил окна даже в помещении штаба, не находящегося непосредственно рядом с созданием Федерального резервного банка в Нью-Йорке.